На Снится Мишке, будь-то дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину. Идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит. — А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я тебе полохану по тем местам, от кель ноги растут. — За что, дедуня? — спрашивает Мишка.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 «Помню!» — крикнул Мишка и несмело обхватил руками ботянькину шею. Тут и вовсе пошло развеселье. Посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и погорнется кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному. А у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орёт «Иди на двор, играйся, иди, — говорят тебе!»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 Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка вручать. Попробовал калитку открыть, свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и подвору двору гумнув вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает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 Не дождался и пополз под амбар Вымазался куриным пометом Жмурясь от парной темноты И больно стукаясь головой о перекладины Дополз до конца Экий ты дуралей, Мишка Право слово Ищешь, ищешь и не найдешь Разве курица, она будет тут несться? Вот тут, под камешком И должно быть яйцо Где ты тут полозишь, постреленыш?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 «Воевал, сыночек?» «А ребята, ребята гутарят, что ты там только в шеи убивал!» Слезы вновь перехватили Мишкина горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки. «Брежут они, мой родный! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит. Вот на нем-то я и плавал. А потом пошел воевать». «С кем ты воевал?»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 «Да отвяжись ты, короста липучая! Жрать захотел, взял кусок и лопай!» А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог. За ужином кое-как наспех поглотал хлебого и опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под матери на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев.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 Вздыхая, сказал Мишка и встал. «А про войну расскажешь?» «Расскажу». Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Подвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую цигарку. «Видишь, оно какое дело было? Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?»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 «На службе мне было плохо. Офицеры за всякую малость в морду били. А потом объявились большевики, и старшой у них по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде не мудрящий, но ума дюжа ученого. Даром, что наших мужицких кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «А что вы?» — говорят. Мужики и рабочие, раззяву ловите. Гоните господ и начальство в три шеи, да поганой метлой. Все ваше. Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы у мишками, верно? Отобрали у господ землю и имение, но их затошнило от поганого житья, нащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих,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 да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил. Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но ботянька схватил Мишку на руки и понес в горницу. На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке, Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах.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 На храпом желают богатей посадить в председателей своего человека, а там опять! сквозь тон и Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак сельгой. Землю, переделы, бедноте суглинок, чердаём заберут себе. Прохоров председатели гудели около дверей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 кто-то перепрыгивая со скамьи на скамью громко считал 63 шестьдесят4 не глядя на мишку указал пальцем на его поднятую руку выкрикнул 65 чужак что-то записал на бумажке крикнул кто за прохора лысенкова прошу поднять семь казаков богатеев и егор мельник дружно подняли руки мишка поглядел вокруг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 Обязательно догнал, но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит. Пока перебежал Мишка на другую улицу, не слышно ни музыки, ни топота ног. Дня через два в станицу пришел отряд человек в сорок. Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду.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 «Витя, вы бы пошли в сад, поиграли?» Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся Мишке. «Как же туда спуститься, малец?» Попадья хрустнула пальцами, сказала. «Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подпола у нас нет!» Батюшка, махнув полыми подрясника, сказал. «Не угодно ли, товарищи, закусить?»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 Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские ребятишки не водились с ним. К прозвищу «нахоленок» прибавилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишке кричали «Эй ты, коммуненок! Комунячев недоносок! Оглянись!» Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером.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 Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, на силу он ее стряхнул, а дед только крякнул, целуя служивого, шепнул ему на ухо. «Фомушка, сынок, может, не ходил бы? Может, без тебя как-нибудь? Не ровен час, убьют. Пропадем мы тогда». «Брось, батя, не гоже так.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 Дед заложил ворота за совом, ответил. «Злые люди объявились по суседству с нашей станицей. Народ их кличет бандой, а, по-моему, просто разбойники. Вот отец твой и пошел с ними отражаться». «А много их, дедушка?» «Болтают, что около двухсот. Ну, иди постреленыш спать, будет тебя околачиваться». Ночью Мишку разбудили голоса.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 Запрягай и езжай за станицу В хворости ваши коммунисты лежат Навали и вези Нехай родственники зароют их Дед быстро запряг совраску Взял в дрожащие руки вожжи И рысью выехал со двора Над станицей поднялся крик Спешившиеся бандиты тащили сгумен сена Резали овец Один соскочил с лошади возле двора Анисимовны Вбежал в хату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 Увидал, как дед с бородой, мокрый от слез, вводит во двор лошадь. Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки. Голова его, подпрыгивая, стукается об задок. Течет на доски густая черная кровь. Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами. Видны оскаленные зубы.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 И езжай ты с Богом на хутор Пронин. Дорогу я тебе укажу. Там должен быть этот отряд, который с музыкой шел через нашу станицу. Скажи им, нехай идут в станицу, мол, тут банда. Понял? Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и через гумно мимо пруда Мимо бандитской заставы провел Савраску в степь. «Вот в бугор пошла балка. Над ней и езжай. Никуда не свиливай. Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родный». Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску ладонью. Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой рысцой, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу, убавляет шаг.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 Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь. Толкнул совраску ногами. Крикнул «Ноооо!». Собачий лай ближе. Видны на пригорке смутные очертания ветряка. «Кто едет?» — окрик от ветряка. Мишка молча понукает совраску. Над сонным хутором заголосили петухи. «Стой! Кто едет? Стрелять буду!»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 Силис приподнял голову и улыбнулся, протягивая вперед руки.